Глава вторая. «Соня, какие люди!» Радостно улыбается Сергей Иванович, врач-реабилитолог, усилиями которого я мало того, что встала на ноги, но и вернулась в профессиональный спорт. Три месяца каждодневной работы, огромный профессионализм центра и всего медперсонала. Мне вернули подвижность, сняли боль, и купировали дегенеративные процессы после перелома большой и малой берцовой кости правой ноги. Я была уверена, что навеки останусь неполноценной, но спустя два года и думать об этом забыла. «Здравствуйте! Рада вас видеть!» – произношу, закрыв дверь в кабинет. «Это взаимно!» «Я вручаю доктору небольшой презент, купленный в местном супермаркете». По-хорошему, я планировала привезти Сергею Ивановичу какой-нибудь сувенир из Канады. Кленовый сироп, кофе, виски или айсвайн. Ледяное вино из замерзшего на лозе винограда. Безумно вкусный напиток с насыщенным сладким вкусом и цветочно-фруктовым ароматом. Но вышло, как вышло. Мои сборы были быстрыми на походы по магазинам Попросту не хватило времени. Переместившись на кушетку, я сосредоточенно наблюдаю за осмотром. Сергей Иванович действует осторожно и почти нежно. Сообщает, что неплохо было бы пройти курс массажа, если у меня, конечно же, есть возможность. Представляете, показывалась местным врачам в Торонто, но те лишь разводили руками и советовали обезболивающую мазь. «Я надолго приехала, поэтому да, запишусь на ресепшн». «Надолго? Ого, Сонь, неожиданно!» «С одной стороны рад, а с другой, у тебя же вроде все хорошо шло!» «Следили за мной?» – спрашиваю, прищурившись. «Поглядывал», – улыбается врач и, протянув мне руку, помогает подняться с кушетки. «У меня семейные проблемы», – Который неизвестно, как надолго затянутся. Да и контракт подошел к концу. Есть над чем подумать. «Видел, ты делала перерыв. Я был обеспокоился, что с ногой опять проблемы. Хотел позвонить, но замотался». «Нет, нога не беспокоила. Там долгая история. Как-нибудь потом расскажу». Я надеваю сумку на плечо и поправляю футболку, оголившую живот. Смущаюсь, поймав взгляд Сергея Ивановича. «У меня пациент под дверью», – произносит разочарованно он. «А я бы хотел побольше узнать о твоей спортивной карьере. Может, встретимся в нерабочее время?» Нервно заглотнув, опускаю взгляд. Скорее всего, реабилитолог не намекает на что-то большее, чем дружеская беседа. Но мне от чего то неловко. После развода с Ярославом я так и не сумела впустить в свою жизнь ни одного мужчину. Были жалкие попытки со стороны коллег, затем неудачно подкатать соседа по лестничной площадке. Но я была слишком поглощена другими заботами чтобы тратить драгоценное время на свидание и протирки. Поэтому сейчас мои щеки ярко горят, а пульс учащается. Я отвыкла от мужского внимания, даже если оно не выглядит как приглашение на свидание. «У меня столько дел!» – отвечаю негромко. «Я не отниму много времени, Сонь. Выпьем по коктейлю и переговорим». Обещаю, что приставать не буду. Мне удается улыбнуться в ответ. Мы договариваемся списаться ближе к вечеру. Выйти развеяться – это не такая уж плохая затея. Я покидаю реабилитационный центр, предварительно записавшись на курс массажа. Долго брожу по улицам, все никак не в силах осознать, что вернулась домой, в свой любимый солнечный город у моря. Выбрав уютную кафешку на набережной, я делаю заказ и несколько раз то достаю, то прячу телефон в сумку. С одной стороны, что мне стоит взять и набрать бывшего мужа? Попросить его о помощи с делом Влада. А с другой, я четко помню, как Яр велел мне больше никогда ему не звонить. Не придумав ничего лучше, я набираю номер офиса где работает Жаров. Получается, что я не нарушила договоренность. Трубку снимает помощница. Интересуется, по какому поводу мне нужна встреча с Ярославом Владимировичем. У него запись и единственное место, которое она может мне предложить, лишь завтра на 7 вечера. «Мне нужно сегодня, как можно скорее. Могу подъехать прямо сейчас». «Извините, у Ярослава Владимировича лекция в УЗИ через час. Передайте ему, пожалуйста, что звонит София Валенцова». Устало вздыхаю в телефонную трубку. Помощница медлит. «Он поймет», – заверяю ее. «Хорошо, подождите одну минутку. В ожидании я попиваю ягодный лимонад с мятой. Сердце учащенно бьется». Интересно, что Яр почувствует, когда услышит мое имя? Сдвинет ли свою запись ради того, чтобы меня выслушать? Впрочем, я думаю, он прекрасно осведомлен, что случилось с моим братом. Время тянется подобно резине. Я допиваю сок, оставляю пустую тарелку в сторону. Помощница Жарова вновь на связи. Ярослав Владимирович сказал, что даже ради вас не сможет сделать исключение. Завтра на вечер ближайшая запись. На языке крутится много нецензурных слов в адрес Жарова, поэтому я стискиваю зубы и мысленно считаю до десяти. «Ладно, проговариваю как можно спокойнее. Запишите меня на завтра, раз уж Ярослав Владимирович так сильно занят». «Хорошо, София Александровна, внесла ваши данные в базу. Будем ждать вас в нашем офисе по адресу». Помощница продолжает что-то радостно щебетать, но я ее больше не слушаю. Заканчиваю вызов и ощущаю, как злость медленно сочится по венам. Яр специально надо мной издевается. Испытывает мое терпение. Чего он добивается?» Официантка подходит к столику и спрашивает, принести ли мне что-нибудь еще. Я решаю побаловать себя десертом без зазрения совести и волнений, что лишний вес скажется на моей фигуре. На телефон приходит сообщение от Сергея Ивановича. Он интересуется, смогу ли я уделить ему время сегодня вечером. Немного подумав, я отвечаю «да». Раз уж жаровым не сложилось, Пойду немного развеюсь и проведу вечер в приятном обществе.